русскую поэзию, в ее историческом движении, Мандельштам видел отнюдь не как благостную картину, а как сложное переплетение влияний, притяжений и отталкиваний, союзов, дружб и ссор, соперничества и ревности. Таким образом, она могла быть уподоблена заросшему запутанному лесу с его яркими и таинственными обитателями. Об этом в третьей части стихов О русской поэзии. Третье Клычкову Полюбил я лес прекрасный, смешанный, где козырь дуб, В листьях клено перец красный, В иглах еж черноголуп. Там фисташковые молкнут голоса на молоке. И когда захочешь щелкнуть, правды нет на языке. Там живет народец мелкий, В желудевых шапках все, И белок кровавый белки крутят в страшном колесе. Там щавель, там вы имя птичье, хвой павлинья кутерьма, ротазейство и величие, Искорлупчатая тьма. Тычут шпагами шишиги в треуголках носочи, на, на углях читают книги с самоваром Палачи. И еще грибы-волнушки Взбруе тонкого дождя. Вдруг подыматься сапушки, Так, немного погодя. Там без выгоды уроды Режутся в девятый вал. Храп коня и крап колоды Кто кого? Пошел развал, И деревья брат на брата восстают. Понять спеши, до чего леповаты? «Да чего, как хороши!» 2-7 июля 1932 года Стихотворение кончается восстанием деревьев брат на брата. Мандельштама было присуще кровно-личное, страстное отношение к литературе. Такое отношение пришло к поэту в годы отрочества и сохранилось навсегда. Литературная злость, если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Пишет Мандельштам в шуме времени. Ты приправа к пресному хлебу понимания. Ты веселое сознание неправоты. Ты заговорщицкая соль с ехидным поклоном, передаваемая из десятилетия в десятилетие в граненой солонке с полотенцем. Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. Примечание. Имеется в виду В.В. Гиппиус, поэт и литературный критик, преподаватель Тенишевского училища в Петербурге, в котором Осип Мандельштам учился в 1899-1907 годах. Конец примечания. В.В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной ВВГ злости. Мандельштам воспевает, там же в шуме времени, злобное и веселое шипенье хороших русских стихов, играет шипящими и вышеприведенное лесное стихотворение. Ратозейство и величие, палачи и жертвы, книги и скорлупчатая тьма, Все это складывается в сюрреалистическую картину ужасного и прекрасного леса. Девятый вал. Азартная карточная игра. Во флигель к Мандельштамам приходили знакомые. Из соседей писателей близок с Мандельштамам был только Сергей Антонович Клычков, живший в другом корпусе дома Герцена. С замечательным крестьянским поэтом, погибшим впоследствии, как и Мандельштам в заключении, Осипа и Мильча связывали взаимное уважение и симпатия. Третья часть стихов о русской поэзии понравилась Клычкову. И в стихах, и в прозе Клычкова, уроженца глухого, окруженного пашихонскими лесами Талдома, фольклорные элементы играют большую роль. Неудивительно, что ему пришелся по душе Лес русской поэзии. Мандельштам посвятил стихотворение поэту-соседу. Третья часть стихов понравилась Клычкову. Вспоминала Надежда Мандельштам. Он сказал про уродов, которые режутся в девятый вал. Это мы с вами. О. М. согласился. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов, страница 295 конец примечания. Вообще же многих писателей, мелькавших во дворе, Мандельштам не жаловал. «Вот идет подлец Н.Н., — нередко говорил он след кому-нибудь из проходивших, стоя у открытого окна своей комнаты» по свидетельству Герштейн. Примечание «Герштейн», новое о Мандельштаме, страница 111, конец примечания. Была здесь, по крайней мере, однажды, в июле 1932 года, Ахматова. Лев Горнунг, пришедший к Мандельштаму 9 июля и заставшую у него Анну Андреевну, пожалел, У него не было с собой фотоаппарата, как было бы хорошо их снять вдвоем, еще совсем молодых. Примечание. Горнунг. Встреча за встречей. Литературное обозрение. 1989 год. Номер 6. Страница 71. Конец примечания. Мандельштам и Ахматова стали друзьями еще в 1910-е годы, и дружба объединила их навсегда. Мандельштам высоко ценил поэзию Ахматовой, что не помешало ему в начале 1920-х годов дважды достаточно резко критиковать ее. Тем не менее, в 1924 году Мандельштам назвал ее имя среди поэтов «не на вчера, не на сегодня, а навсегда». Статья «Выпад». Однажды он написал Ахматовой знаете что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми, с Николаем Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется. Письмо от 25 августа 1928 года. Николай Степанович Гумилев Заходил Борис Кузин, любитель поэзии и музыки, ценитель Баха и Гёте. Дружеские отношения, завязавшиеся в Ереване в 1930 году, укрепились в Москве. Благодаря дружбе с биологом, ламаркистом Кузиным, у Мандельштама возник интерес к биологии. Поэт читает Дарвина, Ламарка, Линея, Паласа. Появляются биологические пассажи в путешествии в Армению. В апреле 1932 года в газете «За коммунистическое просвещение» печатается статья Мандельштама к проблеме научного стиля Дарвина из записной книжки писателя, а на страницах «Нового мира», номер 6, за 1932 год, публикуется стихотворение «Ламарк». «Был старик, застенчивый как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный ламарк. Если все живое лишь помарка за короткий выморочный день, на подвижной лестнице ламарка я займу последнюю ступень. Кольчицам спущусь и к усоногим, прошуршав средь ящериц и змей, по упругим сходням, по излогам сокращусь, Исчезну, как протей, роговую мантию надену, От горячей крови откажусь, Обрасту присосками и в пену океана завитком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал, природа вся в разломах, Зренья нет, ты зришь в последний раз. Он сказал, довольно полнозвучие. Ты напрасно Моцарта любил. Наступает глухота паучья. Здесь провал сильнее наших сил. И от нас природа отступила, Так, как будто мы ей не нужны. И продольный мозг она вложила, Словно шпагу, в темные ножны. И подъемный мост она забыла, Опоздала опустить для тех, У кого зеленая могила... Красное дыхание, гибкий смех. 7-9 мая 1932 года. Герой стихотворения проходит путь по эволюционной лестнице Ламарка сверху вниз, от наиболее развитых биологических форм к низшим, подобно Вергилию, сопровождающему Данте в его спуске по кругам ада. Ламарк сопутствует герою, торжественно сурово провозглашая очередную потерю из набора способностей восприятия. Ключевыми для понимания смысла стихотворения являются первые два четверостишие. В остальных с великолепной изобразительной силой запечатлен, собственно, спуск по ступеням деградации. В Мандельштамовском живописном полотне этого стихотворения. Все движется, преображается, переходит одно в другое. Метаморфозы происходят на наших глазах. Герой сокращается, обрастает роговой мантией. Наливные рюмочки глаз насекомых смотрят на проходящих через их разряды. Природа вкладывает продольный мозг в темные ножны. Читатель не только видит, но и слышит представленное движение «Прошуршав, средь ящериц и змей, мир пресмыкающихся лучше не опишешь», напоминает Пушкинская из песни о вещи Олеге. Также выделим соответствующие звуки «Из мертвой главы гробовая змея, шипя между тем, выползала». Медленное движение змеи и ее шипение ощутимы почти физически. Блестящий анализ собственно поэтической природы стихотворения содержится в работе Жолковского «Еще раз о Мандельштамовском Ламарке». Так как же он сделан? Примечание. Желковский. «Еще раз о Мандельштамовском Ламарке. Так как же он сделан примечание Жолковский. еще раз о мандельштамовском ламарке так как же он сделан Вопрос о литературы 2010 год, выпуск 2 март-апрель, страницы 150-182 Конец примечания Но вернемся к первым двум четверостишиям. Жан-Батист Ламарк, Фехтовальщик за честь природы, напоминает мушкетеров дюма, потому что выделяет в своих сочинениях творческую Подчеркнем это слово, способность высших животных к эволюции. Среда воздействует и приглашает, так сказать, к развитию, и в ответ на это воздействие возникает внутренняя тяга к изменению, творческий импульс. Внешняя среда действует непосредственно на существа, лишенные дифференцированной нервной системы, Вызывая у них приспособительные изменения. Животные, обладающие нервной системой, испытывают косвенное влияние среды. Главным в их эволюционном развитии остается не приспособление к внешней среде, а внутренняя потребность к саморазвитию, излагает идею Ламарка Игошева. Примечание Игошева, Ламарк. Осип Мандельштам, его предшественники и современники. Страница 86. Конец примечания. Ламарк со шпагой в руке отстаивает не пассивное приспособление к среде, а ответное реагирование на вызов среды. Взгляды Ламарка на эволюцию – сочетаются с представлениями о процессе развития, которые изложены в книге Анри Бергсона «Творческая эволюция», 1907 год. Мандельштам в молодости испытал сильное влияние Бергсона. Георгий Иванов вспоминал. Бергсона он помнил наизусть. Примечания Иванов. Петербургские зимы. Осип Мандельштам и его время. Москва, 1995 год, страница 70 конец примечания. Одной из главных идей философии Бергсона является понятие о жизненном порыве, об изначально существующем в мире стремлении к изменению, порождению нового. В жизни всегда есть место непредсказуемому, недотерминированному, В этом и состоит сущность жизни. В начале 1930-х годов интерес Мандельштама к идеям Бергсона проявляется снова. Очевидно, дружба с Борисом Кузиным сыграла тут важную роль. Героем стихотворения 1932 года становится Ламарк за честь природы фехтовальщик, проповедник идеи о значимости внутреннего побуждения, В процессе эволюционного развития живых организмов. Сопоставляя это стихотворение с другими текстами Мандельштама, в первую очередь с его путешествием в Армению, многие исследователи обоснованно отмечали антидарвинистский аспект Ламарка. Смотрите в частности работы Корецкой и Игошевой. Примечание. Игошева. Корецкая. Об одном стихотворении Мандельштама над страницами русской поэзии и прозы начала века. Москва, 1995 год. Конец примечания. В противовес представлению о безлично сортирующей, более-менее приспособленных особей механики естественного отбора, Мандельштам славит пламенного ламарка с его пафосом творческого реагирования на среду как основы развития. Однако, думается процитированное стихотворение позволяет говорить о том, что Ламарк отвергает не только дарвиновскую эволюцию, но и имеет более широкое поле атаки, Нацелен на такие концепции прогресса, в которых авторитизируется сам процесс развития, затушевывается уникальность индивидуального, приносимого в жертву всеобщему, акцент делается на могуществе среды. Представляется, что объектом мандельштамовской полемики в данном случае неизбежно становился и основанный на атеистически препарированном Гегеле марксизм с его приматом классового надличностным Независимо от того, сознавал это Мандельштам или просто не думал об этом в момент написания стихотворения, Споры между приверженцами Ламарка и дарвинистами затрагивали марксистские представления о мире. В СССР, замечает Гаспаров, полемика между неоламаркистами и сторонниками дарвиновской теории эволюции приобрела идеологическую остроту в связи с опубликованием в 1925 году на русском языке Неоконченной книги Энгельса Диалектика природы, сочинение, проникнутого идеями позитивистской науки своего времени и, в частности, идеями дарвиновской теории эволюции. Это событие способствовало последующей канонизации дарвинизма в рамках марксистской методологии с неизбежными последствиями для оппонентов. Примечание. Гаспаров. Ламарк. Шеллинг, мар Стихотворение Ламарк в контексте переломной эпохи. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. Москва, 1993 год. Страница 190. Конец примечания.